Непрошенные могильщики Часы показывали уже десять вечера, когда беседа, наконец, прервалась, и все расположились на своих мешках и заснули. Утром, за завтраком, обсуждали вопрос, кому идти к мамонту и стоит ли вообще ходить к нему, не лучше ли заняться приготовлениями к отъезду. «Если бы мы были уверены, что встретим еще мамонтов, то не стоило бы идти к нему, он уже описан и сфотографирован. Но так как вскоре начнется лес, то возможно, что мы их больше не увидим, если они живут только в тундре, вдоль окраины льдов», — сказал Каштанов. Таким образом, поездка к мамонту была решена, и в ней приняли участие четверо людей с тремя нартами и собаками. При юрте остались Громека, который хотел еще набрать перед отъездом в весеннюю флору тундры вокруг холма, и Каштанов, собиравшийся раскопать склон этого холма, чтобы определить его состав. Этот одинокий холм среди тундры казался ему странным. Партия отправилась под предводительством Папочкина, знавшего дорогу к месту охоты. По дороге застрелили несколько болотных птиц, бродивших по тундре вблизи речки, и очень странного зайца, похожего, скорее, на огромного тушканчика и доставившего зоологу большую радость. Тушканчик. Маленькая млекопитающая из отряда грызунов с очень короткой шеей, заячьей головой, большими ушами, длинными усами и очень длинным хвостом, очень короткими передними и длинными задними ногами. Живет в норах, в песчаной почве, Питается луковицами и корнями. Туша мамонта виднелась вдали, подобно небольшому холму на ровной тундре. Когда приблизились к ней, Иголкин, обладавший более острым зрением, Предупредил остальных, что вокруг трупа Суетятся какие-то серые звери. Оставив нарты на некотором расстоянии, Охотники осторожно приближались к туши И вдруг остановились изумленные, суетившиеся звери исчезли, словно провалились в землю. Э-ге-ге! -э -э", воскликнул Папочкин, когда все подошли наконец к мамонту, смотрите-ка, тут кто-то похозяйничался вчерашнего дня. Казалось, что вокруг мамонта поработали огромные кроты. Кучи земли с корнями кустов вышиной в метр были навалены вокруг туши, И задняя половина последней лежала в яме, почти не поднимаясь уже над поверхностью тундры. «Кто бы это мог быть, — гадали охотники. — Какие-то опытные могильщики. Мне кажется, что они собирались закопать всю тушу в землю. Может быть, чтобы скрыть ее от волков или как запас пищи, заметил Макшеев. Иголкин привел одну из собак, которая, понюхав разрытую землю, вдруг бросилась под брюхо мамонта, и вытащил оттуда за ногу какого-то странного зверька, отчаянно отбивавшегося короткими лапами и хрюковшего по поросячьи. Его прикончили ножом, отняли у собаки и начали рассматривать. Оказалось, что он очень напоминал барсука и по форме тела, и по окраске. Дальнейшие поиски обнаружили еще несколько подобных животных, притаившихся под тушей, которые они действительно намеревались закопать в землю, чтобы затем постепенно пожирать ее. Работа этих непрошенных могильщиков сделала снятие шкуры со всего мамонта невозможным и пришлось ограничиться только левой половиной тела. Затем исследовали внутренности, отрезали переднюю и заднюю ноги, Вырубили один бивень, вынули глаз, половину мозга, язык и два зуба. Собак накормили на месте досыта. Несколько крупных кусков мяса от бедра и филе были также положены на нарты, после чего партия потащилась потихоньку назад. Могильщик, заяц и птицы составили зоологическую добычу этого дня, которым Папочкин мог быть вполне удовлетворен. «Пусть могильщики закапывают остальное», — пошутил Боровой. «Когда у нас не хватит мяса для собак, мы еще раз приедем сюда с Иголкиным за провизией. А может быть, сделаем это и раньше, пока мясо не протухло». «Тогда захватите с собой и череп», — попросил Папочкин. «Могильщики его, я думаю, хорошо очистят». Приблизившись к юрте, охотники увидели, что Каштанов и Громека заняты какой-то странной работой. Они вытаскивали из ямы, вырытой на склоне холма, глыбы какого-то белого камня и складывали их в кучу. «Этот холм оказался настоящим кладом для нашей экспедиции», — объяснил Каштанов подошедшим товарищам. «Для исследования его состава я вырыл яму в полтора метра, и на этой глубине наткнулся на сплошной чистый лед. В другом месте оказалось то же самое». Тогда мне пришла мысль вырыть в глубине холма камеру во льду, которая послужит прекрасным ледником для хранения провизии и шкур. Ведь мамонты или носороги не каждый день будут прибегать к нам на ужин». «Неужели весь холм ледяной и только сверху покрыт землей?» – спросил Боровой. «Думаю, что так». На севере Сибири попадаются такие ископаемые ледники. Это или большой зимний сугроб, случайно уцелевший, или часть отодвинувшейся назад ледяной массы. Она покрылась постепенно илом и песком ручьев, стекавших с ледника, а потому и сохранилась. Холм, очевидно, состоял из ископаемого льда, сохранившегося благодаря вечной мерзлоте на небольшой глубине. Подобные ископаемые льды встречаются нередко на севере Сибири, особенно вблизи берегов Ледовитого океана. Это открытие Каштанова оказалось чрезвычайно ценным для партии, оставшейся на месте и получившей под самым своим жильем прекрасное хранилище для провизии. «Мы устроим потом настоящую дверь и большую камеру в глубине», — заявил Боровой. А кроме того, выроем в другой части холма вторую пещеру во льду и будем держать там собак, когда станет очень жарко, — прибавил Иголкин. Разгрузив нарты, все стали помогать Каштанову и Громека в устройстве помещения, достаточного для хранения всех привезенных частей мамонта и остатков туши носорога. Когда оно было окончено и наполнено, Вход в него заложили глыбами льда и загородили лыжами и нартами, чтобы собаки не могли добраться до провизии. На следующее утро занялись приготовлениями к отъезду. Рассортировали весь багаж. Консервы, спирт, юколу поместили в ледник. Нагрузили нарты лодками и снаряжением, необходимым для путешествия вглубь Плутонии. Победали в последний раз вместе и двинулись к речке Макшеева, простившись с Боровым, который остался караулить юрту и склад. И Голкин с нартами должен был вернуться к вечеру назад. В плавание решили взять одну собаку в качестве караульщика, выбрали генерала. Его остригли, чтобы он меньше страдал от жары, и пушистый пёс получил такой курьёзный вид, что никто не мог удержаться от смеха. На голове у него был оставлен чуб, на верхней части ног бахрома и на кончике хвоста кисточка. Макшеев, который его стриг, заявил, что эти украшения оставляются для того, чтобы собака своим странным видом пугала хищников, с которыми придётся встречаться. Достигнув берега речки, которая имела до шести метров ширины и от одного до двух метров глубины, спустили лодки в воду и уселись в каждую по двое, один на руле, другой на веслах. Генерал занял место на носу передней лодки, в которой поместились Макшеев и Громека. Смешная морда генерала с большими торчащими ушами и чубом между ними поднималась над бортом. Иголкин оставался на берегу, пока обе лодки, быстро скользившие вниз по течению, не исчезли вдали. На юрте, которая чуть виднелась на горизонте, Боровой поднял белый флаг. Экспедиция, дружно несшая до сих пор все труды, разделилась, и четыре ее участника поплыли вглубь таинственной страны. Вернутся ли они назад? И если вернутся, то когда, все ли и как?